Когда он пришёл в чувство, то заметил, что пропал и тот белый свет, что закрывал собой мир, и вибрирующий звук. Остались лишь далёкие звуки падающих на землю обломков, разрубленного пополам Миттаун Тауэра. Нет, был ещё один странный скрипучий звук, похожий на быстрое таяние ледяной глыбы. Скрип становился всё громче, наполняя атмосферу неприятным предчувствием. Судя по всему... Слышал его не только Харуюки, поскольку стоящие за ним 10 аватаров хоть и не дрогнули, но явно вслушивались. В голове стоящего столбом Харуюки вновь послышался тот самый голос. «Всё, Всё только начинается, начинается, а теперь, теперь сражайтесь изо всех ваших сил!» А затем послышался сухой грохот, словно звук команды «Бёрстлинг» раздавался по всему уровню. Или сам уровень только что разорвало в клочья. И тогда Харуюки увидел, как в 50 метрах от него раскололось пространство, и из него появилась фигура. Первым, что он увидел, расправленные крылья. Но не крылья хищной птицы, и не чешуйчатые крылья Кроу. Каждое крыло составлено из ряда сложных полотен, и такое огромное, что размах крыльев фигуры – Пожалуй, даже больше ширины таунтауэра. Кроме того, с каждой стороны крыльев по два, а всего 4. Тело же, находящееся под крыльями, состоит из бесчисленных белых колец. Из нижней части туловища растут около дюжины похожих на трубы ног. Голова его- огромный шар, диаметром в 7 8 метров. Она сама по себе могла потягаться по размерам с некоторыми энами звериного класса. Поверхность шара расписана паутиной дуг, которые сходились в одной центральной точке. Но на месте этой точки располагался чёрный провал. Скорее всего, это и есть тот самый орган, с помощью которого он испускал трисогион. Сверху голову венчала корона, похожая на платиновое кольцо и самого центра головы же тянулся вверх странной формы рог. Остальные детали этого странного силуэта с такого расстояния не разглядеть. Когда Харуюки переварил всю эту информацию, Черноснежка, державшая его с правой стороны, выпрямилась. Тихим, но очень напряжённым голосом она заявила. «Сомнений быть не может. Это и есть энеми легендарного класса Архангел Метатрон». После этих слов остальные девять бёрстлинкеров медленно отпрянули от Харуюки. Наконец Харуюки опустил вытянутые руки. Вновь послышался шёпот Черноснежки. «Маджента Сизза, ты не будешь против, если мы отложим нашу битву. Нам нужно победить его!» Маджента отозвалась негромким голосом. «Почему вы не хотите сбежать? По-моему, у вас ещё есть возможность сделать это». «Если мы сейчас сбежим...» то усилия Акроу будут напрасны. Второго такого шанса у нас не будет. У этого монстра больше нет лазера, его сильнейшего оружия, и он лишился своей неуязвимости. Если ты того желаешь, мы сразимся с тобой вновь, но после победы над Метатроном». После небольшой паузы Маджинта сказала. «Вижу, слухи о твоей гордыне не преувеличены. Но прямо сейчас она меня не раздражает. Сразимся в другой раз». «Ава, идем!» Маджента развернулась, и к груди медленно поднимающегося с земли авокадо все еще крепились полуживые АСС-комплекты. А значит, лазер не задел тело комплекта, и оно до сих пор активно. Хароюки не понимал, как именно им удается сопротивляться влиянию комплектов. Но одно он знал совершенно точно. Ни Маджента Сизза, ни Авокадо Авойдер не отбросили свою гордость бёрстлинкеров. Провожая уходящую на север Мадженту, Харьюки всё же смог бросить ей вдогонку. «Эээ, Маджента, спасибо тебе! Если бы ты не поддержала меня в тот момент, меня бы испепелила!» «Взаимно. Благодарю за то, что ты спас моих товарищей!» Нижние части уходящих аватаров обуглились от магмы. Маджента должна понимать, что команда Хоруюки собиралась сразиться с Метатроном, чтобы проникнуть внутрь Метауэнтауэра и уничтожить тело АСС-комплекта, и что если им удастся это сделать, то погибнут все терминалы, которые дают силу ей и ее товарищам. Когда Хоруюки провожал их взглядом, в его груди плыли чувства, которые он не мог выразить словами, однако взгляд его продлился недолго. Земля-поле в очередной раз тяжело содрогнулась. Обернувшись, он увидел, что Метатрон, видимо, оправившийся от уничтожения своего лазера, вновь начал движение. Харуюки не видел его глаз, но отчётливо ощущал на себе пристальный взгляд и механическое желание уничтожить тех, кто посмел вторгнуться на его ареал. «Вот он, момент истины нашей миссии!» Торжественно объявила Черноснежка, совершенно не показывая голосом усталости. «Пусть Метатрон больше не может использовать лазер, но он всё ещё крайне опасный противник. И всё же мы должны победить его. Решимость и воля Кроу позволили ему выполнить сложнейшее задание, и нам нельзя разочаровать его. Потому что иначе грош нам цена, как берст ленкерам!» Тут же бодро подхватила Ника. Вслед за этим она сжала правый кулак и выбросила его в сторону начавшего медленно двигаться вперёд Метатрона. «Я просто сгораю от нетерпения! Ребята с СС-комплектами оказались жутко упорными! Если вы хотите, чтобы ваш Легион воспринимали всерьёз, сейчас вам нужно выложиться по полной! Слышали? Нужно порвать этого гиганта в клочья!» Неожиданно решившая выступить вместо Чёрной Королевы Ника поддержала Утай. «В клочья!» А в ответ на голоса двух красных аватаров, успевших за сегодня крепко сдружиться, остальные семеро бодро откликнулись «да», и только Черноснежка немного не попала в хор.